Глава 33 Двух фунтов, взятых в долг у Б, хватило дней на десять. На столь продолжительный срок, исключительно благодаря Падди, наученному в своих скитаниях экономить и полагавшему даже одну нормальную трапезу в день безумным мотовством. Едой в его понимании был просто хлеб с маргарином, вечный чай с двойным бутером. способный обмануть желудок на час-другой. Падди приучал меня жить, есть, пить, спать, курить и прочее из расчета полкроны в сутки. Кроме того, он умел ближе к ночи подрабатывать несколько шиллингов лучником. Заработок незаконный, рискованный, зато реальный и немного пополнявший наш бюджет. «Однажды мы попытались устроиться сэндвичами». топтаться среди прохожих, таская на себе складной рекламный щит. С пяти утра начали обходить конторы, но в переулках у служебных входов уже стояли очереди по тридцать-сорок соискателей и через пару часов выяснилось, что для нас работы нет. Потеряли мы немного. Работа с сэндвичей незавидна. Шиллинга три за десять часов труда, сурового труда, особенно в непогоду. когда и отойти, укрыться где-то нельзя из-за частых проверок на месте или ходячая реклама. Дополнительная неприятность в том, что тут нанимают на день, изредка на три дня и никогда на неделю. То есть каждое утро для начала нужно часами маяться в очередях. Количество безработных, согласных на любое место, вынуждает покорно принимать условия нанимателей. Мечта всех сэндвичей по тому же тарифу раздавать прохожим листовки. И если вам на улице протянут очередной листок, возьмите, сделайте человеку доброе дело, поможете ему скорее справиться с нормой и освободиться. Тем временем продолжалось наше ночлежное житье, существование под гнетом беспробудной убийственной скуки. Днями напролет все занятия это сидеть в подвальной кухне, изучая вчерашнюю газету, или же, когда достанется, затрепанный номер Юниан Джека. Бесконечно шли дожди, и от входивших с улицы валил пар. Вонь на кухне стояла жуткая. Единственным волнующим событием являлся периодический чай с двойным бутером. Не знаю, сколько. людей в Лондоне прозябают подобным образом, должно быть тысячи, не меньше. Однако Падди блаженствовал, переживая лучшую пору за два последних кочевых года, ибо походные привалы и случаи разжиться парочкой шиллингов ему нравились, а вот длинные марши по дорогам — несколько меньше. Вечное его нытье не ныл падет только с набитым ртом, очень внятно доказывала, какой пыткой была для него безработица. Ошибка думать, что уволенный, горюют лишь о потере заработка. Нет. Простому, некнижному человеку, у которого в костях врожденная привычка трудиться, работа нужна даже больше, чем деньги. Люди с образованием еще способны переносить вынужденное безделье, одно из худших зон нищеты. Но подобные пади, не умеющие занять себя, без дела мучаются, как собаки на привязи. И нечего так ушлить слезы над теми, кто с высот брошен на дно жизни. Те, кто на этом дне, от самого рождения, у кого мозг не заполнен и безоружен перед нищетой, они действительно достойны жалости. Мглу густой, унылы одури рассеивали лишь беседы с чумарем. Однажды приключилось нашествие духовных просветителей грешного трущобного мира. Еще, подходя к дому, мы спаде услышали несущуюся из подвала музыку. Внизу на кухне творили душеспасительный обряд три строго и солидно одетые персоны. Почтенный пожилой джентльмен в Сюртуке. Леди, игравшая на портативной физгармонии и лишенные подбородка, безусый кукленок с распятием. Похоже было, что команда заявилась и развернула свое действо без какого-либо приглашения. Весьма забавно выглядела реакция квартирантов. Ни малейшей грубости относительно вторгнувшихся благодетелей их просто не замечали. В дружном согласии вся публика, примерно человек сто, вела себя так, словно пришельцев не видела, не слышала, терпела увещеваний и псалмы, внимая им не больше, чем писку мошек. Ни слова из проповеди джентльмена в Сертуке не пробивалось сквозь обычный шум песен, ругани и гремящих кастрюль. Народ ел, пил, резался в карты чуть не вплотную с физгармонии. мирно допуская это соседство. Никем не оскорбленные, всего лишь незамеченные просветители вскоре закончили и удалились. Без сомнения их утешало сознание собственной отваги, побуждавшей самоотверженной идти в логово низости и порока и тому подобное. По словам Чумаря, эти господа наведывались регулярно несколько раз в месяц, и не пустить их, столь авторитетных для полиции, полномочный не мог. Любопытно человеческая уверенность в праве поучать наставлять вас на путь истинный. Едва доход ваш падает ниже определенной суммы. К десятому дню два фунта от «Б» усохли до шиллинга девяти пенсов. Оставив восемнадцать пенсов на ночлег, три пенса мы с Пади истратили на один обязательный и честно разделенный чай с двойным бутером, не столько утоливший, сколько увеличивший аппетит. В полдень настиг чертовский голод. Тогда Пади вспомнил про церковь возле станции метро «Кингс Кросс», где раз в неделю для бродяг бесплатный чай. Поскольку день был подходящий, мы решили туда сходить. Чумаль же, несмотря на дождь и совершенно пустой карман, от этого похода отказался, сказав, что церкви не его стиль. Ворот храма теснилась добрая сотня жаждущих, всякая шантропа немытая, которая тучи слетается к объявленным даровым чаепитиям, как коршуны к издохшему быку. Вскоре ворота отворились, и пастырь с какой-то подручной пастушкой Повели нас на хоры. Принадлежавшая евангелистам, церковь была угрюма и демонстративно уродлива, с надписями, возвещавшими кровь и пламень, с книжкой псалмов, коих насчитывалось 1251, и которые я, полистав страницы, мог бы предложить в качестве антологии наихудших стихотворений. Вслед за чаем ожидалась служба. поэтому на дне церковного колодца сидели прихожане. Постоянной паства в связи с будним днем собралось всего несколько дюжин. Главным образом пожилые и жилистые дамы, напоминавшие отварных кур. А наверху шло чаепитие. Каждый из нас получил фляжку чая и шесть ломтиков хлеба с маргарином. Едва еда была проглочена, десяток бородяг разместившихся поближе к лестнице, сбежали, увильнув от проповеди и молитв. Остальные, не более благодарные, но менее наглые, продолжали сидеть. Орган издал несколько предварительных воющих вздохов, и служба началась. И тотчас, будто по сигналу, бродяги начали безобразничать самым непотребным образом. Нельзя было представить что-либо подобное в церкви. По всей кольцевой галерее люди, развалясь на скамьях, галдели, хохотали, стреляли сверху в прихожан хлебными шариками. Мне пришлось чуть не силой удерживать соседа, желавшего закурить. В богослужении евангелистов бродягам виделось зрелище чисто комедийное. Действительно, служба с бесконечными молитвами, импровизациями и внезапными воплями «Аллилуйя!» была достаточно комична, но выходки гостей переходили всякие границы. Среди паствы выделялся один особо рьяный прихожанин, именовали его здесь брат Бутл. Он чаще прочих оглашал свой молитвенный призыв — И каждое его выступление наверху встречали, неистово стуча ногами, словно на театральной галерке. Прошлый раз, сказали мне, брат Бутл импровизировал молитву целых полчаса, пока сам пастор не прервал его. Когда брат Бутл в очередной раз поднялся, кто-то из бродяг гаркнул на всю церковь Два к одному не меньше семи минут отхватит! А перед тем. Мы своим гоготом совершенно заглушили проповедь. Иногда снизу раздавалась негодующая «Тише!», но впечатление это не производило. Мы настроились на веселое буйство, и ничто не могло нас усмирить. Дикая, довольно отвратительная сцена. Внизу горстка обычных добропорядочных людей с трудом пытается молиться, А наверху те, кого эти люди накормили, и изо всех сил стараются им помешать, блумятся, скалятся плотным кольцом чумазых, обросших физиономий, чем несколько женщин и стариков могли обуздать сотню разбушевавшихся бродяг. Они боялись нас, а мы их откровенно задирали, мстили за унижение взявших от них. Подачку. Пастор, кстати, оказался храбрецом. Твердо прошел сквозь длинную грозную проповедь о Ешево Иисусе. Сумел почти проигнорировать наш гвалт, наши насмешки. Под конец только, видимо, исчерпав ресурс выносливости, громко объявил. «Последние слова проповеди я обращаю грешникам неспасаемым!» Сказал. И вскинул лицо к галереи, Постояв так минут пять, Дабы не осталось сомнений В том, кому именно не спастись. И думал, что задел нас. Даже когда пастор грозил гиеной огненной, Мы скручивали себе цигарки, А с последним «Аминь» Загрохотали вниз по лестнице хохача, Договариваясь вновь прийти сюда, на через неделю. Случай заинтересовал меня. Очень уж это отличалось от обычного поведения бродяг. Привычки кланяться и присмыкаться за милостыню. Дело тут, конечно, было в значительном численном превосходстве, что позволило осмелеть. Принимающие подаяния практически всегда глубоко ненавидят благодетелей, многократно доказанное свойство человеческой натуры. и под прикрытием толпы дружков нищий свою тайную ненависть всегда проявит. Тем же вечером Падди неожиданно заработал на посту лучника еще восемнадцать пенсов, ровно столько, чтобы купить нам еще сутки в ночлежке. А что касается еды, пришлось до следующего вечера голодать. Чумарь, который мог бы нас подкормить, весь день был далеко. из-за мокрых тротуаров, ушел в район Касла и Элефанта, зная там несколько точек под навесами. К счастью, у меня оставалось кое-какое курево, так что денек выдался все же не самый худший. В половине девятого Падди повел меня на набережную, где, как ему было известно, раз в неделю некий священник раздает талоны на еду. Под мостом Чарин-Кросс ежились, отражаясь в дрожащих лужах, полсотни человек. У некоторых вид поистине устрашающий. Жильцы набережной — это отбросы еще более низкой категории, чем квартиранты торчков. Помню одного подвязанное веревкой пальто без пуговиц, рваные брюки и ботинки, из которых торчали голые, даже необмотанные пальцы. Бородатый, как факир, он все время почесывался, соскребая с груди и плеч жуткую черную гадость вроде мазута, но и сквозь грязь щетину различалось гипсовое белизны лицо, обескровленное какой-то зловещей хворью. «А говорил он, я слышал, довольно грамотно, речью клерка или же продавца хорошего магазина». Вскоре явился ожидаемый священник, и люди выстроились в том порядке, как приходили. Священник, миловидный, упитанный с почти детским румянцем, внешне до странности напоминавший моего парижского приятеля Шарля, был очень застенчив. Ограничившись кротким и смущенным добрый вечер, быстро пошел вдоль ряда, вручая талоны, не дожидаясь изъявления благодарности. В итоге благодарность и возникла. Священника признали отличным мотивом малым. Кто-то, думаю, именно для ушей скромного церковника крикнул «Уж этот-то епископом не станет!» Это, разумеется, означало величайший комплимент. Талоны, по которым должны были накормить на шесть пенсов, адресовались в столовой неподалеку, где хозяин, пользуясь отсутствием у бродяг выбора, давал за талон максимум на четыре пенса. Объединив свои талоны, мы с Пади получили столько, сколько в обычном кафе взяли бы пенсов за семь-восемь. То есть из фунта, честно раздававшегося священникам, мошенник каждую неделю клал в карман не меньше семи шиллингов. И ограблением такого рода бродяги подвергаются постоянно. И будет это продолжаться до тех пор, пока социальная помощь будет идти талончиками вместо денег. Вернулись мы с Пади по-прежнему голодные и околачивались в кухне, наслаждаясь за неимением еды печным теплом. Только к одиннадцати прибыл чумарь, измучен, еле доковылявший на вывернутой, жутко нывшей ноге. Все точки под навесами разобрали и заработать с киверством не вышло. поэтому, кося глазом на парисменов, он просто попрошайничал. Насобирал восемь пенсов, пени не добрал на кип. Вообще и час уплаты за надлежку давно прошел, но он сумел проскользнуть в дом за спиной полномочного. Теперь в любой момент его могли поймать, выставить ночевать на улицу. Чумарь достал все из карманов и осмотрел имущество, раздумывая, что продать. Выбрал он бритву, пошел с ней по кухне, через несколько минут выручил три пенса. Хватало и койку оплатить, и купить кружку чая, да еще полпенса оставалось. С кружкой в руках Чумарь сел возле печки обсушиться. Прихлебывая чай... Он посмеивался, будто повторял про себя какой-то очень остроумный анекдот. Я удивленно спросил о причине веселья. — Это ж умора драная, сказал он, — прям для панча. Чего, по-твоему, я учу дел? Что? — Бритву-то загнал, а сам начале даже не побрился. Вот уж из всех придурков самый... Он с раннего утра не ел. Бог знает, сколько отшагал на искалеченной ноге, насквозь промок. Защитой от голодной смерти имел полпени и при всем том способен был шутить над собственным значительным убытком. Им нельзя было не восхищаться.